казалось странным. Неподалёку шоссе, цивилизация, а позади кипит бой. И всё словно так и должно быть. Никому ни до чего не дело. Каждый сам до себя, и в итоге даже бог отвернулся от всех. Будем прорываться, рассынова пути нет. Роман тщательно прицелился. Винтерис оружие практически бесшумное, а тут ещё перестрелка сзади. Плавное нажатие курка, и мужчина молча повалился на землю. Наворот вправо. Враг был на прицеле, однако Роман немного помедлил. Было интересно, заметит ли террористы гибель товарища, но мишень стояла спокойно. Возможно, внушение делало людей абсолютно не инициативными. Сказано никого не пускать. А что там происходит с оратниками? Ещё один, теперь левого. Вообще-то с места последнего намеченный путь просматривался едва едва, но уж лучше перестраховаться. Есть третий, и всего 3 патрона на всех. Пошли. Был бы Роман один, припустил бы бегом, а так, как них охорился Сахан, рывок был уже не для его лет. Да и журналистка ещё вопрос, побежала бы. Ладно, хоть идёт сама, да молчит. И как бы ни клял ветра в спутников, всё же признавал, без древнего охранника вряд ли бы удалось выйти так точно и незаметно. шли, ежесекундно ожидая выстрела или хотя бы окрика. Однако всё прошло на удивление гладко. Насыпь, а дальше лес, действительно сосновый, и главное, совершенно безлюдный. С какой стати террористам прятать здесь какие-то резервы, когда в их полном распоряжении огромная территория? Да и не миллионы же зомбированных в данный момент осаждают станцию ближе к шоссе, задержались ещё раз. После всех ночных происшествий Безопасность верила слабо. Вон даже здесь слышны выстрелы. Не слишком сильные, штурма в данный момент явно нет. Да любому сведущему понятно, у станции идёт настоящий бой. Учения со стрельбой в таких местах отродясь не проводилось. Дорога была такой же безжизненной, как и пройденный лес: ни людей, ни машин. С другой стороны, половина третьего ночи не лучшее время для поездок и прогулок. Вряд ли магистраль бывает оживлённой в такой час, да ещё на этом направлении. Жаль, пешком отсюда до Питера 2 дня не меньше, и то, если не сдаст дед и не свалятся журналистка. Нужна попутка, любая, лишь бы имела колёса и работал мотор. И не попутка тоже сойдёт, кто бы на ней ни не ехал, хоть всесильный олигарх. Чай тоже не хочет впоследствии светиться от радиации. Туда Сахан довольно бодро зашагал по самому краю дороги. Пошла. Старший лейтенант уже привычно подтолкнул журналистку. Невольно подумалось: папа бы не одобрил. Отец воспитывал в романе Иное истинно офицерское отношение к женщине. Никакой ругани, повышения голоса, мата, физического воздействия, исключительно вежливость, которую можно было бы назвать старомодной рыцарственной, вопреки телевидению прессы. порвую самой жизни с её равноправием, феминизмом, густо перебешенным с развратом. Но отец воевал, может, понял бы сына, вдруг оказавшегося в такой ситуации, где вежливость способна лишь погубить, причём всех. Фрак лишь по недоразумению оказавшийся в женском теле, довольно привлекательном, пусть и последним подумалось кольс. Тут в пару километров должен быть пост ГАИ, соблечение выдохнул Сахан. на нынешнюю дорожную полицию он назвал по-старому, как привык за долгую жизнь. Где-то откровенно стал сдавать после затянувшегося марша. Удивительно, как человек, которому чуть не 100 лет, ещё оказался способным ползти по пластунски с ношей, волоча языка, идти по ночному лесу, теперь по дороге и ни разу не пожаловаться при этом. Так, может, я один быстро разбегаю, пока вы будете туда идти, предложил Петров. А потом мы за вами подскочим на машине. А брадуется тебе там, как же вылез из леса неведомо кто с автоматом. Камуфляж сейчас все носят. Вот примут за бандита. Выстрелы тачаи досюда долетают. Так встретят, никакая подготовка не спасёт. Меня-то хоть там знают. Определённый резон в словах Сахана имелся. Действительно, как бы сам ветров в нынешней беспокойной обстановке отреагировал на появление вооружённого человека. Военные пешком не ходят. во всяком случае по одиночке и с оружием или спрятать инвентарьs до установления контакта но мысль расстаться с оружием показалась абсурдной ветров ещё не остыл от боя плечо чувствовало обьющей отдачи приклад указательный палец словно продолжал жать на курок а в нос всю бил кисловатый запах пороха сверх того повеяла лёгкая тревогой вдруг полицейский тоже зомбированы совсем уж исключить такое было нельзя следовательно держаться надлежало до предела осторожно говорили роман даже улыбнулся больно надо тебе уговаривать буркнул сахан расплыв в темноте улыбку ветрова тебе приказ дан так потрудись исполнить его в лучшем виде как говорили когда-то по духу и букве присяги ты же офицер не обык кто четвёртом поколении неизвестно зачем признался роман потомственный значит Резко подобрёвшим тоном прокомментировал дед: "Значит, да. Дед поди на Отечественной воевал. На каких фронтах?" "Не дед, прадед", уточнил Ветров. "Его честь назвали. Он Вот и связь поколений. Сахан вполне мог знать далёкого прадеда, которого сам Роман видел лишь на поблекшей от времени фотографии. Тот, далёкий Ветров, гордо взирал в объектив Гвардиерская, ещё неофицерская форма шпала в петлице. Весна 41 -го года. А в 42-ом, участник обороны Москвы, капитан Ветров погиб под Ржевом, поднимая в атаку свой поредивший батальон. То фото осталось единственной вещественной памятью об одном из многих, кто отдал жизнь в долгой и трудной войне. Даже похоронка затерялась при каком-то переезде. Под Ржевом я не был, качнул головы Сахан. А где-то твой что? Дед был тогда мальчишкой. Старший лейтенант сам вдруг ощутил себя мальчишкой по сравнению со своим спутником. Второму в втором поколении профессиональных военных ветровых деду Романа повезло. Он служил в мирные годы, и хоть немало помотался по отдалённым гарнизонам, зато не пришлось хоронить погибших друзей, да и сам благополучно вышел на пенсию. Как говорил, всего лишь подполковником. Эта армия держится не на генеральских причах, помнил его роман несколько смутно. оставшись сиротой, дед, который был тогда не дедом, разумеется, а пацанёнком, был отправлен в Соворовское училище. А дальше накатаная коля. Училище, общекомандная служба, сегодня здесь, завтра там. Всё как у всех, в те благополучные в сравнении с нынешними годы. Одна дыра, другая, третья. Зато неожиданно повоевать пришлось отцу. два афганских года в Ридовом мотострелковом батальоне. Там уж точно насмотрелся всякого. И никому не надо объяснять, что такое ротный на войне: ранение, контузия, возвращение по замене, затем же нитьба, надежда на лучшее, подготовка к поступлению в академию. Благо к концу 80-х капитан Ветров уже исполнял должность начартаба батальона. Но угар перестройки, поднямия, власть разрушит страну, к которой я присягал, следовательно служить такой власти преступление перед честью и подающий надежды капитан ушёл в запас и даже никогда больше не надевал полученные награды он и сын надговаривал убеждал что служить получужому правительству и олигархам себя не уважать продадут и предадут да ещё заставят идти против интересов народа и государства в общем роман был согласен в частностях всё-таки хотел стать офицером пусть даже на время испытать себя, стать таким же, как отец, дед, неведомый прадед, лишь затем выбирать дальнейший путь. Идиот одним словом не послушался умного, много повидавшего человека, насмотрелся на такое, лучше бы не видеть. Прав отец, этой власти лучше не служить. Единственный плюс, кое-чему научился. Теперь о чём неведоре не ни товарищи по отряду, не даже батя, для ветрова было предназначено тёплое местечко. начальником одного из отделов охраны весьма солидной фирмы с перспектива роста и зарплатой даже на первых порах на порядок превышающей скромное жалование российского офицера оставалось заслужить до октября а там смело подавать рапорт на увольнение аккурат Новый год удастся встретить в ином качестве конечно сахану роман говорит ничего не стал случайный попутчик и только можно позавидовать цельности натуры деда и пожелать в то же время служил заслужил а итог наверняка полунищенское существование да работа в охране в таком-то возрасте что высвести к концу с концами и ничего старается казаться бодрым несмотря на усталость ветров ощущал себя немного лучше если бы не адреналин вообще бы свалился увольнительная прошла с толком надеялся отоспаться по прибытии на объект а тут вон как повернулась Дещёкантузия да будто на неладное. Первый стал спотыкаться батурина, не привыкла видно к дальним пешим переходам. Давай за мной. Сахан решительно свернул с дороги прямо в лес. Тут тропинка имеется, и зря однопуть сократим. Сократить хотелось, да и надежды на едущую машину уже не было. Зато вдалеке продолжалась редкая стрельба, повещающая, случайный гарнизон АЭС ещё держится. Полгоза спиной успокаивала. Зато когда выстрел раздали спереди, с той стороны, куда вела слегка петляющая лесная тропка, Роману стало не по себе. И хотя было их совсем немного по сравнению с буйством у станции, всего-то короткая автоматная очередь и 3 или 4 хлопка из Макарова, ветров и Сахаан синхронно напряглись.